Каупервуд сел в постели. «Да это верх жестокости!» — воскликнул он. «Но, быть может, вы согласитесь разделить со мной воду и кашицу, а пока мы будем кутить, вы могли бы под большим секретом поведать мне, что вам сказал доктор Миддлтон?» «Видите ли», — ответил Стейн, «он сказал, что вы забываете о своем возрасте и что шампанское и икра вам абсолютно противопоказаны». «И танцы до утра тоже. Вот вы и поскользнулись на моем чересчур натертом бальном паркете. Теперь вам предстоит принять доктора мидлтона который намерен посмотреть, как вы себя чувствуете. Впрочем, ничего серьезного он не находит. Просто переутомление, которого впредь вы, конечно, без труда можете избежать. Еще позвольте сообщить вам, что ваша очаровательная сиделка любезно приняла мое предложение остаться здесь на ночь и скоро сойдет вниз». Нечего и говорить, что независимо от заключения доктора мидлтона и она и я очень обеспокоены. «Ничего страшного со мной не произошло», — решительно заявил Калпервуд. «Я уже не мальчик, конечно, но еще далеко не дряхлая развалина. Что касается дел, то в случае затруднений я в любое время к вашим услугам. А в силах ли я вести дела, об этом вы можете судить хотя бы по результатам, которых нам удалось достичь? Его тони был едва уловимый упрек, и Стейн заметил это. «Результаты потрясающие», — сказал он. «Можно только восхищаться человеком, который пришел к нам с таким предложением, как вы, и еще сумел раздобыть 25 миллионов долларов у американских вкладчиков. Я рад выразить вам свою признательность и признательность наших акционеров за ваши труды. Беда только в том, мистер Кауперлуд, то вся затея лежит на ваших широких американских плечах и зависит от вашего здоровья и сил. Вот в чем суть. Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошла Бернис. Завязалась легкая непринужденная беседа, и Стейн предложил обоим погостить у него подольше, неделю, месяц, сколько душе угодно. Но Каупервург, ощущая потребность в уединении и покое, Настаивал на скорейшем отъезде. Когда Стейн ушел, он сказал Беронис, «Я вовсе не так уж плохо себя чувствую, дорогая. Не в этом дело. Просто я хочу избежать лишней шумихи, поэтому хорошо бы уехать отсюда поскорее, если можно, в прайорсков, а не в гостиницу. Ты не поговоришь с лордом Стейном, чтобы мы еще утром могли уехать?» «Конечно, милый, раз ты этого хочешь», — ответила Бернис. «И мне будет спокойнее, если ты будешь подле меня». «И еще одна просьба, Бэви», — продолжал Калтервуд. «Скажи Джемисону, пусть телеграфирует в Нью-Йорк доктору Джефферсону Джемсу. Это мой давнишний врач и старый друг. Попроси его приехать в Лондон, если он может. Передай Джемисону, что это конфиденциально и должно быть зашифровано». Он может послать телеграмму на адрес Нью-Йоркского медицинского общества. Значит, ты сам чувствуешь, что с тобой что-то неладно? В ее голосе слышалась тревога. Нет, не так уж плохо, вообще говоря. Но ты же видишь, я до сих пор не знаю, что со мной. Ведь я свалился так внезапно, что всякое можно подумать. Как бы не переполошились мои акционеры и вкладчики. А может быть, Просто я вчера съел и выпил лишнее, но мне никогда еще не было так худо, потому-то я и хочу повидать Леса Фсона. Он уж выяснит, в чем дело, и скажет мне правду. Фрэнк, — перебила Берни, — а ведь ты так и не рассказал мне, что сказал тебе в последний раз доктор Уэйн. Какой диагноз поставили специалисты? «Видишь ли, Уэйн сказал, что боли могли быть вызваны Брайтовой болезнью, только он не уверен, потому что Брайтова болезнь бывает либо хроническая, либо острая. А у меня ни то, ни другое». Он сказал, что надо подождать и посмотреть, не появятся ли какие-то более определенные симптомы. А уж тогда специалисты сумеют поставить правильный диагноз. «Ну, если так, доктор Джеймс непременно должен приехать». Я скажу Джемисону, чтобы он завтра же послал телеграмму. И скорее поедем в Прайорсков. Это для тебя самое подходящее место».